и гранаты. Мелкие, правда, но в колье и в расслете смотрятся хорошо. Женщинам нравится. «А еще у нас есть малахит», словно сокровенную тайну сообщил толстяк. «Их из самой Сибири привезли». «Нет, малахит я точно тогда не хочу», — покачал головой я. «У нас этого малахита хоть ложкой жуй». «А, простите, вы из Советского Союза?» — наконец сообразил толстяк. «А то, что я на русском языке разговариваю, вас не смущает?» вопросом на вопрос ответил я. — Да у нас пол белграда русских, — философски пожал плечами Толстяк. — Уехали из России во время революции, тут остались. — Да, я из Советского Союза, — стараясь скрыть раздражение, — ответил я. Толстяк помрачнел, но все же выдавил вежливую улыбку. — Могу предложить вам серебряную брошку. Очень миленькая брошка, и стоит недорого. Меня аж передернуло от этого. Звенящим от негодования голосом я отчеканил. — Меня интересуют бриллианты в золоте. Что у вас есть? Толстяк выпущил глаза, но послушно начал показывать украшения, комментируя. Наконец я остановился на золотой витой цепочке с подвеской, усыпанной бриллиантами. Выглядело очень красиво, и цена была соответствующая. Толстяк назвал цену, да еще таким голосом, что мне сразу захотелось его ударить. Но деньги у меня были. А куда их, солить, что ли? Поэтому я сказал, дайте мне две таких. У толстяка, как мне показалось, сейчас случится инфаркт. Он так побагровил, что я аж испугался за него. «А зачем тебе аж две?» – удивился Ёжа Галя. «Вторую матери подарю», – пожал плечами я. Ёжа Галя кивнул и отсчитывать деньги из увесистой пачки. У толстяка от вида такого количества денег аж левый глаз задергался. «Ну что? Пусть не думает, что мы там все голь беспросветная». Но осадочек остался. Поэтому подарки Маше и Дусе я покупать здесь не стал. Время еще есть, позже что-то им присмотрю. Насколько я понимаю, наших женщин интересуют в основном югославские шмотки. Ну или другие забугорные. Я сжал зубы, аж заходили. Из-за тотального дефицита почти все женщины у нас умеют шить и вязать. Если хочешь модно одеваться, приходится выкручиваться. Кстати, надо будет им еще парочку журналов с выкройками прикупить. Уж мать наверняка оценит. Мы вышли из магазинчика, ее же Галя спросил. А теперь куда? Обратно на студию? «Скажи, здесь есть где-нибудь поблизости книжный магазин?» «Да вон же он!» Немного удивленно махнул рукой в витрину через дорогу Ежи Галли. «А русские книги там продаются?» «Ну, конечно! Мы же братские народы!» «Хотя и английские есть, и французские!» «А ты что купить хочешь?» «Да вот мысль у меня тут одна возникла!» Ухмыльнулся я и первым зашагал через дорогу по направлению к пестрой вывеске над магазином. также звякнул колокольчик, предупреждая хозяина магазина о посетителях. Вкусно пахло старыми книгами, чернилами и свежесмолотым кофе. Я с удовольствием вдыхал такой родной из моего мира запах. Как же я соскучился. — Что желаете? Навстречено на вышел сухой подтянутый старичок с бородкой клинышком и в очках в черепаховой оправе с толстыми стеклами, отчего его глаза казались огромными, как у изумленного долгопята. — Скажите, пожалуйста, а у вас есть стихи Маяковского? — спросил я и добавил. — Только мне надо на русском языке. — Конечно, есть. Удивленно протянул продавец. «Но может вас интересует творчество Гейна или бадлера «Меня их творчество очень интересует», — ответил я и быстро добавил. «Только не сейчас. Мы зайдем к вам перед отъездом. А сейчас я просто хочу знакомые стихи Маяковского подарить. Не догадался с собой из дома прихватить». «Да вы не переживайте», — вздохнул продавец. «У нас книги Маяковского и других русских классиков в подарочной упаковке и переплет красивый А иллюстрации сделаны фортом способом. Берите, не пожалеете». И он резво для своего возраста метнулся куда-то вглубь многочисленных стеллажей и через миг вернулся с книгой в тисненном синем переплете. «Вот!» Он любовно пролистнул книгу, словно не хотел с ней расставаться, и протянул мне. «Замечательно!» Поблагодарил я, а я уже расплатился. В здании киностудии нас ожидал рассерженный, словно кипящий чайник, товарищ Иванов. «Товарищ Бугнов!» При виде меня его глаза налились кровью. «Кто дал вам право покидать здание?» «Где вы были?» «Не ругайтесь, товарищ Иванов», — примирительно сказал я. «Так вышло. Представляете, я пару часов назад узнал, что экспертом консультантом которого пригласили поработать, будет моя родная тетя, мамина сестра. И я уговорил товарища Галли отвезти меня в магазин. Не могу же я без подарка. Тем более я никогда в жизни не видел». «И что вы ей купили?» — с подозрением прищурился товарищ Иванов. «Да вот, книга». Я вытащил томик Маяковского из сумки. — Маяковский? — удивился товарищ Иванов и с подозрением посмотрел на меня. — А почему из дома не привез? Было бы дешевле. — Если бы я знал, что она приедет, то привез бы, конечно же. И варенье домашнего из малины, крыжовника тоже привез. Мама рассказывала, что она в детстве очень это варенье любила. — Ну ладно, забирайте. Товарищ Иванов ловко пролистал все страницы, проверяя, не спрятано ли там что-то. Не найдя ничего, он, тем не менее, не расстроился, вернул мне книгу и отбыл прочь. Фух, вытер испарину на лбу Ёжа Галя. Как ты его? Я уж думал, что он тебя поймает на несоответствии. Я только усмехнулся. Но не будет же он меня обыскивать и искать цепочки с бриллиантовыми подвесками. Тем более, что он знает, что денег у меня нет. А вот на книгу вполне хватит. Заодно одной встречу с тетей легализовал. же Галя ушел дальше руководить съемками, а я решил поискать, где тут фонтанчик с водой. Захотелось сильно пить. Может, от волнения Я прошелся по коридорам, ойскового фонтанчика не нашел. Хотя вчера я его собственными глазами где-то здесь видел. Но с другой стороны, что с этих киношников взять? Но пить захотелось еще больше. И тут я понял, где можно попить. Я пошел в гримерку, которую делили Фаина Георгиевна, Рина Зеленая и Миша Пуговкин. Вот у них стопроцентная или вода, или чай есть. В комнате сидела Фаина Георгиевна курила. «А где остальные?» – спросил я. «В костюмерной». «Им костюмы переделывают. Этому фашисту не понравилось опять что-то». «Какому фашисту?» Спросил я, хотя прекрасно понял, что она уже столкнулась с Нановичем. Хм, да есть тут один». Криво усмехнулась Фаина Георгиевна и только заметила у меня в руках книгу. И тут же по своей неискоренимой привычке решила поддеть меня. «Что, Муля, читать учишься?» «Да вот зашел к вам, может, вы буквы какие мне покажете. Если вспомните, конечно». Злая фуфа расхохоталась... «Между прочим, муля, склероз гораздо лучше геморроя. При склерозе ничего не болит, и постоянно новости. А геморрой ерунда. И самой не видно, и жаловаться неудобно». Тут уже расхохотался я. Отсмеявшись, злая фуфа стала и спросила. «Товарищ Иванов тебя везде искал. Злой бегал. Пыхтел, как самовар у твоей Дуси». «Мы с Ёжа в магазин съездили», — пояснил я. «За книгой. Узнал, что сегодня моя тетя Лиза приезжает. И вот на подарок» муля!» – всплеснул руками от такой новости Фаина Георгиевна. «Вот это событие! Как тебе удалось все так ловко организовать?» «Да тетя Лиза сама», – пояснил я. «Устроилась на киностудии в этом фильме консультантом. Вот и приедет». «Чудеса!» – восхищенно причмокнула Фаина Георгиевна. «Ты уже вечером увидишь свою тетю?» Затем она пару мгновений помолчала и резко спросила. «А вот когда я уже свою сестру увижу?» «Еже говорил, что она уже выехала», – ответил я. Так что через два дня она будет здесь. «Из Праги так долго ехать разве?» Удивилась злая Фуфа. «Не знаю. Говорю, как мне сказали». пожал плечами я. «Сами у нее послезавтра спросите». «Ох, мулечка!» Мечтательно проворковала Фаина Георгиевна. «Сколько ты для меня всего сделал? И чем я тебя отблагодарить могу?» «А познакомьте меня с Анной Андреевной», сказал я. «Точнее, даже с ее сыном, Львом Николаевичем». А вечером я увидел тетю Лизу. пятое. «Муля!» — воскликнула она и бросилась ко мне. После долгих обнимашек, всхлипов и вздохов, я отстранила ее, хоть смог нормально рассмотреть. Тетя Лиза была уже довольно немолода. Лет эдак хорошо за пятьдесят, причем даже скорее ближе к шестидесяти. Я говорю немолодая, потому что в этом времени женщина в пятьдесят — это уже конкретно такая бабушка. А у нас, в том моем мире, еще девушка. Просто немного взрослая, но все равно девушка так я на тебя посмотрю», — взволнованно щебетала она, гладя меня по щекам, по голове, прижимала и периодически заливалась слезами. «Ты такой взрослый уже, такой красивый!» Я усмехнулся. С эпитетом красивый тетя Лиза мне явно польстила. Я после попадания в тело мули все никак не мог привыкнуть к своей новой внешности, но приходилось терпеть, раз другой не было. Сама же тетя Лиза была чем-то похожа на Надежду Петровну, только это был более грубоватый вариант, что ли может быть, виной всему то, что она коротко стриглась, почти под ежик. Волосы, в отличие от мулиной мамашки, она не красила, поэтому ежик был полуседым. И одевалась до этого времени довольно экстравагантно. Была в брюках, просторной рубахе и грубоватых ботинках на толстой подошве. «Ну, рассказывай», — выдохнула она. «Как там мама? Как твой отец?» «Который», — уточнил я. «Твой отец, муля. Разве у тебя их много?» «Не очень много», — согласился и уточнил. двое Тетя Лиза ахнула. «Рассказывай, расскажи мне все!» Она утащила меня в большой зал, который служил на киностудии Холлом. Мы примостились там в уголочке, отгородившись от лепых взглядов кадкой с фикусом. И она забросала меня вопросами. «Что значит два, Муля?» И требовательно посмотрела на меня. «Что с Модестом случилось? Он умер?» Интересно, она даже хмурилась и голову чуть к плечу склоняла, как Мулина мама. «Он жив и вполне прекрасно себя чувствует», — пожал плечами я. «Привет тебе передает. Еще подарок вот». Я принялся вытаскивать из сумки подарки, что привез из дома. Вот от отца и от Машеньки я протянул ей сверток. Там какие-то книги по химии и тетрадь с цифрами. Отец сказал, что ты рада будешь. «Да ты что?» Тетя Лиза уже разорвала бумагу и жадно вчитывалась в строчки. «С ума сойти! Он провел каталитический крекинг, этилдендииза пропил бензола другим способом. Ну вот как, а? А, ну понятно». «Взял мезопористый оксид кремния. Хотя...» Она так углубилась в записи, что я решил, что на этом наше общение на сегодня закончилось. Но нет. Полистав еще каких-то пару минут, тетрадь телеза довольно усмехнулась и отложила записки в сумку. «Ну ты посмотри, каков гусь! Это ж надо!» И не признавался. Она коротко и одобрительно хохотнула. «Честно говоря, я не понимал, что смешного в процессе каталитического крекинга этилдендииза пропил бензола». Причем неважно, каким способом. Для меня это было скука скучная. А вот тетя Лиза почему-то развеселилась. Странные эти люди от науки. Причем во все времена и во всех странах. «Постой, Моля!» Вдруг подняла на меня взгляд тетя Лиза. «Ты сказал от отца и от Машеньки?» «Ну да». Кивнул я и сразу же пояснил. «Отец женился на Машеньке. Это его аспирантка. И скоро у меня будет сестричка». Тетя Лиза вытаращилась на меня словно на привидение. Поэтому я торопливо поправился» но это не точно. Может, и братик будет». «Бедная Наденька», — печально протянула ошеломленная тетя Лиза, «она всегда была такой взбалмошной. Конечно, ему с нею было нелегко жить в браке. А сейчас, после того, как Модест ее так некрасиво бросил, она, наверное, совсем сникла. Ты хоть ее не бросай, муля, а то ведь она пропадет». «Но каков Модест негодяй? До старости ее довел и ради молодой бросил. Вот судьба женская». Тетя Лиза порывисто вздохнула и закусила губу, очевидно, от огорчения. Я поспешил развеять сомнения. Но отец ее не бросал, — качал головой я. Это она его бросила, когда ушла к отцу. — может ты бредишь? — испуганно сказала тетя Лиза и потрогала мой лоб. — Вроде все в порядке. Еще раз попробуй пояснить. От кого и к кому она ушла? Она нахмурилась и вдруг просияла. — Ты, видимо, называешь ее нового мужа отцом? — Ну да, — кивнул я. — Он и есть мой отец, биологически «Да ты что! Так Модест тебе не отец, оказывается?» Ухнул тетя Лиза и рассмеялась. «Вот Надюха, о, дает! Отец бы ей задал за такие фортели «Так он ей и задал», — объяснил я и рассказал всю трагическую историю Мулиной матери. Оказывается, тетя Лиза этих подробностей не знала. Она уже к этому времени уехала и знала только, что Наденька вышла замуж за Модеста, ученого-химика, и в них родился мальчик по имени Муля. «А это тебе от мамы и от отца». Я вытащил и положил перед тетей Лизой большой сверток. Только не разворачивай здесь, а то увидит Их дома хорошо упаковали. Там три шкурки соболя. Как раз будет на шапку и воротник. Потом наедине рассмотришь. «Соболь?» Счастливо сплеснула руками тетя Лиза. «И где только достали?» «Отец, в смысле мой биологический отец», — поправился я. «Раньше работал на промыслах в Якутии. Это же из-за его работы все с мамой и моим рождением так получилось». — Так вот, он и достал по старым связям. — Но на воротник две шкурки это много, — покачала головой полностью ошарашенная и деморализованная тетя Лиза. — Ничего, одну потом передаришь кому-нибудь. — Ничего себе! Такие подарки передаривать! — фыркнула тетя Лиза и мечтательно выдохнула. — Я лучше соболиной манто себе закажу. Буду в театр в соболиных мехах ходить. Все обзавидуются. — Я молча пожал плечами. Как по мне, то в театр гораздо удобнее ходить в практичной, хоть и нарядной одежде. «Ну, это же женщины!» «А Дуся? Как там Дуся?» Между тем засыпала меня вопросами тетя Лиза. Про Дусю я мог рассказывать часами. «Дуся пыталась тебе фаршированную рыбу передать и кулебяку», объяснил я. «Но я не взял. Испортится же. Она даже тайно сунуть пыталась. Хорошо, что мы вовремя обнаружили. Там у от нее вот только такой подарок». Я протянул ей жестяную коробочку. «Леденцы? дроже Камушки? Монпансье?» «Из фруктовых соков и сиропа», – дисциплинированно прочитала тетя Лиза и с благодарностью улыбнулась. «Это так мило. Спасибо, дуся «Там не леденцы», – сказал я. «Это просто Дуся такую коробку нашла. Там мазь какая-то на бобровой струе, так кажется. От суставов и других воспалений. Дуся всегда этой мазью пользуется и до тебя сделала». «Ох!» – обрадовалась тетя Лиза. «Я помню из детства эту мазь. Она прекрасно помогает. Вот спасибище!» Ее радость была настолько неподдельной, что я понял, что боль в суставах досаждает ей теперь частенько. И вот еще от мамы я протянул ей альбом. Обычный школьный альбом, сильно потрепанный и старый. Тетя Лиза, еще даже не раскрыв его, как-то странно всхлипнула и схватила. Начала листать, рассматривать рисунки, затем прошептала. «Спасибо, это же мои рисунки. Я уже и не надеялась увидеть когда-то. А теперь от меня подарок». Я дождался, пока она рассмотрит рисунки и поностальгирует, и протянул ей томик стихов Маяковского. «Стихи? Маяковский? Спасибо!» разулыбалась тетя Лиза, но больше из вежливости, и машинально погладила рукой альбом с рисунками. «Открой на девяносто третьей странице», — тихо дал указание. «Только держи ее на уровне фикуса, а то увидят». Когда на колени тети Лизы скользнула золотая цепочка с подвеской из крупных бриллиантов, она изумленно охнула. «Муля!» «Носи на здоровье, тетя Лиза!» «Но это же столько денег стоит!» «Для тебя не жалко! Тем более мы с тобой в первый раз в жизни видимся!» «Дай бог не последний!» — вздохнула тетя Лиза. «Я об этом хотел с тобой поговорить!» — сказал я. ну наверное, потом. Лучше расскажи о себе!» «Погоди, муля!» — покачала головой тетя Лиза и ловко припрятала все подарки в свой баул. «Давай лучше сейчас рассказывай, а то это жизнь! И нет гарантий что завтра нам снова дадут поговорить!» Она была однозначно права. «В общем, я хочу прикупить здесь домик», — еле слышно сказал я. «Лучше где-то во Франции. В идеале это Люксембург, но вряд ли там получится. Хотя и в какой-нибудь Бельгии тоже сойдет. Но только не Испания, ни Португалия, не Италия. Не люблю я всю эту их южную суету. Туда ездить отдыхать ненадолго хорошо, а жить там, боже упаси». Тетя Лиза метнула на меня очень удивленный взгляд, но не прокомментировала никак. А я продолжил. Домик, я думал, ты оформишь на свое имя. Можешь там жить, если хочешь. Я ведь перееду не скоро. Пару лет точно не приеду. У меня есть жилье, Муленька. Но спасибо за предложение. Тетя Лиза совсем расчувствовалась и чмокнула меня в щеку. Божечки, как же я рада что ты ко мне переедешь. Ты даже не представляешь, как тяжело здесь жить одной. Без семьи, без поддержки. Нет, ты не подумай. Деньги у меня есть. Я и сама неплохо зарабатываю но порой так хочется просто поговорить с родными людьми. Хочется душевности и тепла. Знаешь, мы, когда росли с твоей мамой, так часто ссорились. Я вечно ругала ее за безалаберность и несерьезность, а когда я приехала сюда, то поняла, насколько мне ее не хватает. Так грустно, что мы не ценим тех, кто рядом с нами, и только в разлуке начинаем понимать это». Она промокнула платочком слезинки в уголках глаз и продолжил уже более спокойным тоном. «Конечно, я найду тебе дом». — А если не хватит денег, то доложу свои. У меня есть накопления Не надо, — прервал я ее. — У меня есть деньги. Я уже Галя отдаст их тебе, когда я уеду. Я только немного возьму, чтобы всем моим наряды купить, а то бы поназаказывали импортного. — Ах, муля, я тоже приготовила подарки, — воскликнула он тетя Лиза. — Только не взяла их сюда. Они в гостинице. — Не беспокойся, — сказал я и хотел уже добавить, но увидел, что на середину холла вышел товарищ Иванов и принялся пристально смотреть на нас. Увидев, что я его заметил, он нахмурился и демонстративно посмотрел на часы. А потом постучал по циферблату, чтобы уж наверняка, наверное. «Нам пора», — сказал я тетя Лизе. Да она и сама поняла. «Молик, как же я счастлива!» Она снова обняла меня и еще раз крепко прижала к себе. Мы разошлись в разные стороны, а я подошел к товарищу Иванову. «Долго», — укоризно сказал он и вздохнул. «Она меня впервые увидела», — извинился я. Столько всего рассказать надо было. О чем вы говорили? На всякий случай спросил товарищ Иванов, но больше для проформы. О маме рассказывал, об отце, пожал плечами я. О Дусе. Ладно, идите работайте. Я мысленно с облегчением вздохнул и пошел на съемочную площадку. Но не успел я пройти пару шагов, как был перехвачен Фаиной Георгиевной. «Муля!» – воскликнула она громким шепотом. «Я видела, как ты встретился с тетей. Какое это счастье!» Тебе так повезло, муля. А вот я не знаю, когда уже смогу увидеть Изабеллу». «Ну что вы так переживаете, Файна Георгиевна?» Укоризненно покачал головой я. «Завтра вы обязательно встретитесь со своей сестрой. Мы же это все обсуждали». «Я так жду этого момента, мулечка», — всхлипнула она. Трубно высморкалась в большой носовой платок и грустно поплелась в свою гримерку. Мне было жаль ее. Волнуется. Но изменить время встречи я не мог итак так ее ожигали, он как помог с этим делом. Вечером в гостинице на ужин пришли не все, но я был настолько поглощен прошедшей встречей и перспективой получения недвижимости в одной из стран, что почти не обращал внимания на окружающих. Ровно до тех пор, пока ко мне за столик не подсела Леля Иванова. «Муля, и что ты будешь делать?» Без вступления начала Леля. «А, что?» — вынырнул из грез я. «Что случилось?» «А ты не знаешь!» — удивилась она. Вся гостиница гудит, а ты сидишь и спокойно так ужинаешь. Я аж удивилась. Так что стряслось опять, вздохнул я. Даже помечтать спокойно не дадут. Тельняшев подрался с Павловым из-за мальца. Глаза Лёли затуманились. Победил Павлов. И теперь он гуляет с мальц. Она вздохнула с негодованием произнесла. Ну и что они все в ней находят? Усы, как у Чапаева. Возможно, именно такие девушки нравятся парням. Пожал плечами я и меланхолично наколол кусочек сладкого перца на вилку. «Ну, Муля!» – надулась Лёля. «Теперь товарищ Сидоров бегает и орёт, что все поедут обратно, и что останутся только Раневская и Зелёная, и Пуговкин, ты и Матвеев. А остальные уедут. Муля, я не хочу уезжать. Почему из-за этой уродки уезжать должна я?» Я пожал плечами и философски сказал. «Увы, такова жизнь!» Лёля вспыхнула. «Муля, ну сделай же что-нибудь, или наша договорённость будет недействительна. Ты меня знаешь». Я же рассержусь и всем расскажу, что пришлось оставить веревки на Ильясова и Басюк ради этих. И что это твоя работа. Это была твоя работа, ответил я. А я скажу, что твоя. Нагло ухмыльнулась Лёля. И мне поверят. Потому что я к этой группе отношения не имела. А тут меня вдруг взяли взамен этих. Кроме того, у меня черновики и анонимы остались. А это доказательство. Так что тебе деваться некуда. Я вздохнул, отставил недопитый чай и пошел к товарищу Сидорову. Хоть бы скорее она нашла себе тот мужа и осталась. С глаз моих долой, навсегда. По дороге к номеру товарища Сидорова я опять был перехвачен Фаиной Георгиевной. — Моля! — взволнованно прошептала она. — Я взяла подарок для Изабеллы. Вышитую скатерть с монограммой и набор салфеток с кружевом на коклюшках. Но сейчас мне кажется, что этого мало. Ты дарил своей тетке стихи Маяковского. Я тоже хочу что-то такое. Моля, давай поедем в тот книжный магазин. — Фаина Георгиевна. «Осторожно, чтобы не обидеть», — ответил я. «У вас с сестрой будет еще много времени, и вы вполне сможете сами сходить в магазин. И там вы ей купите ту книгу, которую она сама выберет». «Думаешь, у нас получится?» — беспокойно спросила она. «Конечно. Мы же с ее же поможем вам провернуть это». Улыбнулся я и посоветовал. «Вы бы лучше пошли и легли спать. На вас же лица нет. Какая вы завтра перед сестрой будете? Хотите, чтобы она запомнила вас с темными кругами под глазами?» — Да, ты прав, — кивнула она. — белочка не отличит мое лицо от жопы. Так что пойду. Уснуть не усну, но выпью пустырника и, может, немного подремлю. Отделавшись от Фаина Георгиевна, я с облегчением пошел к товарищу Сидорову. Тот был в номере, читал газету. И был товарищ Сидоров не в настроении. Я слышал о происшествии. Сразу с порогу сказал я. — Гады какие! Товарищ Сидоров с яростью смел газету отшвырнул ее прочь. — Делать им нечего. Уже не знаю, чем их развлекать. То экскурсию для них выдумают, то еще какую-то замануху. А эти дегенераты набрались с самого утра и затеяли драку прямо в гостинице. Ты можешь себе это представить?» Он вскочил и забегал по комнате. «Всех домой, к чертям собачьим, и пусть родители за них краснеют!» Я немного подождал, пока товарищ Сидоров выпустит пар, а потом сказал, «Товарищ Сидоров, мы же с вами в прошлый раз обсуждали, что их отъезд невозможен». «Обсуждали! И что с того?» «Какой я дурак, что тебя послушал!» Взорвался он и еще пуще забегал по комнате. Под ноги ему попался упавший на пол портфель. Он с яростью пнул его, да так, что портфель пролетел аж до самой входной двери, ударился об нее и упал, выронив все содержимое веером по комнате. «Это потому, что им заняться нечем», — сказал я. «Вот они и чудят от безделья». «Так а что я им еще придумаю?» «Что?» — в выступлении закричал товарищ Сидоров. «Тише вы!» — шикнул на него я. Он начнулся и встревоженно замер, прислушиваясь к тому, что там в коридоре. Но ну, вроде было тихо. «Давайте дадим им последний шанс», — сказал я. «А чем занять их, я придумал. Мы завтра уезжаем на несколько дней в деревню. Будем там нападение солдат на деревню снимать. И вот я думаю, что можно их взять тоже. Пусть массовку играют. И им интересно будет. И вымотается так, что... Ой!» Товарищ Сидоров на мгновение задумался, затем просиял. «Ты прав, Бубнов!» «Давай еще так попробуем. Но если и после этого они будут чудить уедут все на родину дружным коллективом!» Поздним вечером я сидел у себя в номере и размышлял о том, какой домик просить купить тетю Лизу. Выходило, что идеальный вариант в долине Мозеля. Вот там бы я развернулся. Так-то мне без разницы. Если не понравится место и дом, то я всегда могу заработать и купить другой. Но хотелось, чтобы сразу... И тут ко мне в номер постучали. Я почему-то подумал, что это опять Фаина Георгиевна пришла выяснять что-нибудь из завтрашней встречи. Но нет. На пороге стоял администратор. «Вас ожидают, товарищ!» Старательно выговаривая русские слова, сказал он и добавил. «В холле». Немало удивленно я спустился. Там мерил шагами холл взволнованной ежа Галли. «Муля!» – воскликнул он. «Все пропало!» «Что такое?» не на шутку встревожился я фаина георгиевна не сможет встретиться со своей сестрой кто то донес глава 6 у меня мягко говоря волосы зашевелились на голове я тихо спросил и что теперь она не приедет павшим голосом сказал я же гали «Неужели ее в Белград не пустили?» Недоуменно переспросил я. «Да нет же, сюда ее пустили. Кто бы запретил?» «Так а в чем дело тогда? Я не пойму». «Мы же планировали организовать их встречу в деревне Сремской каменицы», начал объяснять ее же Галле. «А там все отцепят во время съемок и не пустят никого постороннего. Понимаешь?» «Так в Белграде, значит, они встретятся?» пожал плечами я. «В Белграде эту встречу организовать будет трудно. За актерами очень следят». Но ты же меня в книжный магазин водил, удивился я. И не только. И все было нормально. Товарищ Иванов лишь головой покачал укоризненно. А Леля наша за деталями для Ивана ездить по городу будет. А тут прям никак не получается. Ничего не пойму. Потому что мы с тобой и это лёля не актеры. Терпеливо пояснил ее же Галя. Если ты чего-то отчебучишь, никто и не заметит. А если, к примеру, Раневская, обе наши страны на ушах стоять будут. А еще же за океанские друзья есть. Эти тоже в стране не останутся. «Мигом раздуют понимаешь?» «Понимаю», — нахмурился я. «И вот я не знаю, что делать». Запальчиво повысил голос ее же Галле. «Я ведь пообещал тебе». «Погоди», — озвучил я мысль, которая вдруг пришла мне в голову. «Смотри, у нас такая ситуация. Кроме актеров, меня и звукооператора, с нами приехал несколько человек для обмена опытом. Советская молодежь. И я вот думаю, а что, если их задействовать в массовке завтра? Платить им не надо, они с удовольствием поучаствуют». И плюс ваши, да и наши, потом отчитаются о совместном культурном мероприятии в рамках дружбы народов. Сечешь? Ежа Галя, было видно, что пытается вникнуть, но суть моей аферы от него ускользала. Поэтому я пояснил. Я попрошу одну из девушек, конкретно Лелю Иванову, чтобы поменять ее на сестру Фаины Георгиевны. В гриме крестьянки или монахини это вообще будет незаметно. А у них будет почти четыре дня, чтобы наобщаться. Ежа Галя просиял. Затем задумался и обратно помрачнел. «Но тогда придется посвящать ее в наши дела, а это опасно». «Никто ее ни в какие дела посвящать не будет». Усмехнулся и подмигнул. «Ты можешь до завтрашнего утра составить список примерных деталей, которые нужно докупить для камеры и прочего оборудования? И главное, нужно, чтобы магазины были разбросаны по городу. В общем, ты прикинь, но с таким расчетом, чтобы ей было чем четыре дня заниматься». «Это я могу», кивнул ее уже Галя. «Но в твоем плане есть два очень слабых места» и даже три. «Говори», — поощрил его я. «Во-первых, где она будет ночевать? В гостинице ее сразу вычислят и доложат вашему куратору, что она не была в это время на съемках, а по спискам она там была». «Сразу возникнут вопросы», — сказал ежик Галя, и я аж впал в ступор. «Да, оказывается, он тот еще Шерлок Холмс». «Слушай, ежик, у тебя же мои деньги есть. Ты можешь у знакомых снять для нее комнату или квартиру на эти четыре дня, чтобы паспорт не спрашивали?» Ёжа Галя облегченно вздохнул. «Я тогда её в ту квартиру поселю, где сестра Фаина Георгины жить будет. Как раз четыре дня её не будет». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «А что ещё за вопросы?» «Второй вопрос. Если у вас по списку, то сколько там человек до массовки?» «Десять», — подсказал я. «Так вот, десять человек плюс артист и звукооператор — ты». «И два куратора», — опять подсказал я. «Да, получается семнадцать». Покруглил глаза Ёжа Галя. Вопрос. Где я там, в деревне, расселю 17 человек? Это проблема? Да. Там гостиницы всего две, причем одна маленькая, ведомственная. В них будут только артисты жить и съемочные группы. А куда я остальных дену? Но ты же все равно планировал массовку где-то расселять. Нет, Муля, я планировал набрать массовку из местных. Мы всегда так делаем. Они живут у себя дома. А теперь мне что делать? Так, вопрос только в этих ребятах, которые будут сниматься в массовке. Правильно? фаину георгиев рину и мишу ты селишь в гостинице да и уже галли кивнул добавил и тебя и Ваню». Ха, я понял усмехнулся я теперь смотри у нас в этой группе четыре девушки чуваки на женя лапина катя алла мальс и иванова люля остальные парни включая двух кураторов так вот ты четырех девушек в этой вашей сремской ремской где-нибудь разместить сможешь смогу кивнул я уже галя можно вагончик туда перевести Как раз места хватит им ночевать. А парней куда я дену? У нас нет столько вагончиков». «А ты палатки возьми», – пожал плечами я. «Пусть в палатках парни ночуют. На улице тепло. Даже если дождь, то в палатке не промокнешь. А им романтика будет. Есть же у вас палатки. В походы же вы ходите?» «Да, палатки есть», – выдохнул ежа Галя и облегченно вытер спотевший лоб прямо рукавом рубашки. «Давай третий вопрос», – велел я. Как сделать так, чтобы они не пересекались и не увидели, что Лёли нет, а вместо неё старая женщина? Я завис. На, засада. Такой красивый план вот-вот лопнет, как мыльный пузырь. Русские не сдаются, — поучительно сказал я. Значит, нужно девчат расселить так, чтобы они не пересекались. Вагончик, значит, отпадает. Или туда посели трёх девушек и кого-то четвёртого из ваших. Или он Рину зелёную, а Изабелле подащи квартиру. Сделаю. — кивнул ежик Галя с тяжелым вздохом. — И сделай, что ли, чтобы обед и ужин проходил в две смены, чтобы народ поменьше пересекался, — предложил я. — А товарищи Иванова и Сидорова я беру на себя. Буду их отвлекать. — Вот и договорились. Мы еще немного пообсуждали подмену Лели на Изабеллу. Окрыленный ежик Галя ушел, а я развернулся идти к себе и прямо на лестнице нос к носу столкнулся с товарищем Ивановым. — Товарищ Бубнов, — с подозрением покосился тот на меня. А что это у вас за неформальное общение с Ёжей Галей? На съемочной площадке не общались Почему не доложили о его визите? Почему неформальное? Как это я не доложил?» Посмотрел на него абсолютно честными глазами пятиклассницы, застегнутые за поеданием малинового варенья из бабушкиного буфета. «Вы издеваетесь?» Голос товарища Иванова зазвенел. Я торопливо добавил. «Мы так решили с товарищем Сидоровым. Я думал, что мне еще и вам докладывать не надо. Достаточно разговор с ним». «Что вы решили?» «Вы же в курсе о драке между делегатами?» – спросил я. Товарищ Иванов кивнул и нахмурился. А я продолжил. «Еще в прошлый раз товарищ Сидоров хотел их депортировать на родину. И правильно, пусть бы гнал их отсюда в шею». «Не могу согласиться», – покачал головой я. «Я и в прошлый раз ему доказывал, что если часть группы отправят домой, то придется или вам, или ему их сопровождать. А я на это пойти не могу. Остаться за границей с одним только куратором – это опасно. А вдруг придется разделиться?» К примеру, съемки будут в разных местах по разным фрагментам сценария. Или заболеет, кто и останется в гостинице. И как тогда быть? Оставлять всю группу? Поэтому я был категорически против. Да, вы правы. Успешно согласился товарищ Иванов. Он тоже был явно не готов так быстро покидать за границу. Да и подарков еще, видимо, своим не прикупил. Вот и товарищ Сидоров так посчитал. Кивнул я. А потом случилась эта безобразная драка. И товарищ Сидоров очень был возмущен. И решил отправлять их домой, не невзирая ни на что. «Мол, потом еще кого-то нам в помощь пришлют». Товарищ Иванов помрачнел. Он был моложе товарища Сидорова и прекрасно понимал, что этим кем-то, кто будет сопровождать распоясавшихся лоботрясов домой, скорее всего, будет именно он. А какое это отношение имеет к вашим перешептываниям с Югославом? Самое прямое. Мы посоветовались с товарищем Сидоровым, и я сейчас провел неформальные переговоры с ее же Галей о том, чтобы включить всю группу в съемки фильма в массовке. Ребята будут заняты, новые впечатления, им некогда будет безобразничать. Ну, а если и там будут пьянки и драки, тогда уже я ничего не сделаю. Пусть катятся домой. И что сказал я ежигаля? Он одобрил эту идею, кивнул я. Ему тогда же лучше. Не нужно местным жителям за съемки платить. Единственное, там есть одна небольшая проблема. Точнее, неудобство. Что именно? Мужчинам придется жить в палатках. Хоть и всего четыре дня, но комфорт там, сами понимаете. «Бубнов!» – изумленно посмотрел на меня товарищ Иванов. «Мы всю войну прошли, на мерзлой земле и в окопах сколько раз спали. А ты нас какими-то палатками пугаешь? Лето на дворе. Я вот с превеликим удовольствием поночую в палатке. Но ежик Галя для вас и для товарища Сидорова номер в гостинице обещал предоставить». «Ха! Еще чего!» – молодецкий хохотнул товарищ Иванов. «Поедем завтра пораньше. Я сам палатки помогать ставить буду. Ты знаешь, что я могу палатку за 12 минут поставить при любом ветре?» И я спать буду в палатке, рядом с этими лоботрясами, чтобы, значит, дисциплину не нарушали, а то знаю я их». И он, довольный, развернулся и пошел к себе, мурлык, какой-то бравурный марш под нос. Вот и хорошо. но ну, мне сейчас предстоял разговор с Лёлей. Она была в номере. Я постучал. «Чего тебе?» Лёля открыла, кутаясь в халат. Она была явно не в духе. «Тебе раз интересно остаешься ты в Белграде или нет?» – тихо спросил я. Фу, «Конечно, остаюсь», — фыркнула Лёля. «Зная тебя, я даже и не сомневалась». «Я кое-что должен тебе сообщить», — сказал я, убедившись, что её не проймёшь. «Ой, давай завтра», — фыркнула она. «Сейчас», — сказала я таким тоном, что Лёля не посмела возразить. «Стой здесь. Я пойду в ванной воду выключу», — буркнула она. «И переоденусь. Не буду же я с тобой в номере находиться. Вниз пойдём». И дверь перед моим носом закрылась. «Эх, тяжело работать ангелом». Никакой тебе благодарности от бездушных людишек. После инструктажа Лёле я решил закрепить успех и постучал в номер Калли Мальца. Она открыла и удивлённо уставилась на меня. «Нам надо поговорить», — сказала я сухим, бесстрастным голосом. «Заходите», — она отступила на шаг в сторону. В отличие от Лёле, которая была в своём номере в красивом халатике, Мальц ходила в растянутой футболке и шортах. «Не здесь», — покачал головой я. «Давайте спустимся вниз». Там есть комната для переговоров. Я не займу у вас много времени. Пойдете? Сделал шаг вперед Алла, она я ее остановил. А вы переодеваться не будете разве? Здесь не принято разгуливать в домашнем по гостинице. мальс мое замечание явно не понравилось. Она фыркнула, но послушно пошла переодеваться. И вот дежавю. Как и с Лелей пару минут назад я сижу сейчас с этой мальс в одной и той же комнатке и пытаюсь вызвать ее на откровенный разговор. Алла, поймите, уже два раза в группе произошел конфликт. И оба раза причиной этого конфликта, прямо или косвенно, послужили вы. Нужно это прекратить. А что я им сделаю?» фыркнула Алла и насмешливо взглянула на меня. «Дуэли из-за женщин происходили во все века. Это так романтично из «Из-за красивых женщин». Машинально брякнул я, и Алла вспыхнула. «Ну, знаете». «Знаю». Кивнул я и добавил, переходя на «ты» и абсолютно не щадя ее чувств. «Небось, сказала им, кто твой дядя, да? Вот они и соревнуются. Вот только надо было уточнить, что дядя-то не родной» а у его жены ты двоюродная племянница. Причем настолько дальняя, что устраивали тебя в эту группу через десятые руки». Алла захлопала ресницами. Вот что-что, ресницы и глаза у нее были красивыми. Это, наверное, единственное, что по-настоящему вызывало симпатию. «Вот интересно, а если бы ты сказала, что ты племянница доярки и тракториста, то как думаешь, сильно бы эти рыцари боролись за право гулять с тобой?» По щекам мало побежали слезы. «Но мне ее было не жаль». Лучше я ее сейчас накручу, а то завтра на съемочной площадке в деревне может все что угодно произойти. Девочка вдруг почувствовала власть над мужчинами. И не важно, что рулит здесь не ее красота, а положение дяди. Девочка пользуется этим, безжалостно стравливая парней между собой. Само утверждается она так, засранка. Да и терять дяди на расположение мне тоже не хотелось. Не факт, что я к нему еще хоть раз обращусь, но он уже и так для меня много сделал. И я продолжил воспитательный процесс. Я буду говорить на чистоту, нравится тебе это или нет. Так вот, ты не оттуда начала. Ты думаешь, что сейчас навешала лапши этому, как его, ну, второму? Павлову, сказала Алла. Да без разницы, скривился я. Ты их стравила. Они изображают сейчас перед тобой ревность, даже вон подрались из-за тебя. Но это якобы. А так всем известно, что конфликт у них еще с первого дня поездки, а ты просто удобный повод. Алла вскинулась, но я не дал ей сказать и продолжил. «Сама по себе без дяди ты мне интересна От слова совсем. Ты для них даже не ноль, а в минус». «Это потому, что я некрасивая?» — схлепнула Алла. «Здесь дело не в красоте», — ушел от прямого ответа я, «а в том, что они считают тебя просто возможностью для своей карьеры. И вполне может быть, что кто-нибудь из них по возвращении домой даже женится на тебе. Но что это будет за брак?» «Нормальный брак», — обиделась Алла. «Я хорошая хозяйка. Готовить люблю». «Не в том дело», — покачал головой я. Они с тобой будут до тех пор, пока твой дядя имеет такую должность. Но он уж старенький. И что ты будешь делать потом?» «Дядя еще не очень старый», — вскинулся Алла, но слова ее прозвучали жалобно и неуверенно. «Это не имеет значения. Рано или поздно он все равно выйдет на пенсию. И лучше, если это будет рано. Для тебя так было бы лучше. Потому что если твой гипотетический муж тебя бросит, то пусть это будет, пока ты еще молода и сможешь выйти замуж. Понимаешь?» «А вы не думали, что Богдан любит меня?» — прищурился Алла нет, не думал, — хмыкнул я. — но ты же умная девочка, Алла. Сама прикинь, как Тельняшев и другие относились к тебе поначалу и как после того, как ты сообщила, кто твой дядя. Алла Маль вспыхнула. Я попал в точку. И вот выйдешь ты за такого афериста замуж. Даже гипотетически. Давай представим, что твой дядя будет жить и работать до ста лет. Так это для тебя еще хуже, потому что муж твой будет бегать к любовнице, а ты сидеть дома и варить борщи. — Так что, мне вообще не встречаться ни с кем? Чуть не плачу, выпалила она. «Ну почему же ни с кем?» – качал головой я. «Встречайся на здоровье. Только дам тебе один совет. Не торопись. Ты себя в зеркале видела?» «Опять вы про мою внешность?» «Да, не красавица. Зато я три иностранных языка знаю. Я сама выучила. Я всегда отличницей была». «Тише!» – вздохнул я. «Я совсем не для этого сказал про твою внешность. Да что ты все какие-то мещанские штучки вспоминаешь? Я тебе о высоком говорю». «О чем?» а «О том». Я сделал мхатовскую паузу и тихо спросил. «Только между нами?» «Между нами?» – пробормотала деморализованная Алла Мальц. «Ты в курсе, что полчаса назад сюда приходил ювославский режиссер Ёжик Галя?» Алла покачала головой, она была не в курсе. «Он приходил, знаешь почему?» Алла не знала. «Он хочет, чтоб ты завтра поучаствовал в съемках фильма. Пока в массовке. Он хочет присмотреться к тебе». Глаза у Аллы стали по пять копеек. Но потом она включила голову и спросила деловым требовательным тоном. «Я же прекрасно знаю, что некрасивые. И этому еже Галя плевать, кто у меня дядя. Что-то не сходится». «Зря так думаешь», — умыльнулся я. «У тебя типаж. Все актрисы — расписные куклы. Просто красивенькие куколки без изюминки. А режиссеры ищут типажи. Золушку сыграть просто, стой да глазками хлопай. А вот злую мачеху. Ты меня понимаешь?» Вот посмотри на ту же Раневскую, или на Зеленую, да хоть на Мишу. Это все типажи. Расписные красавцы и красавицы никому из зрителей больше не интересны, понимаешь? И что, я буду сниматься? Не только ты. Чтобы не было никаких кривотолков, ну, сама понимаешь же. Так вот, я попросил Ёжа взять всех вас в массовку. Но смотреть он будет на твою игру. Так что, Алла, прекращайте дуэли и романтические серенады. И давай пользуйся возможностью. Ты поняла? Алла кивнула и заверила, чтоб поняла. А я добавил. А станешь известной, лучших женихов себе выбирать станешь. И они уж не ради дяди на тебя вешаться будут. И, кстати, в твоих интересах, чтобы во время съемок все вели себя тихо, не дрались и не пили. Поняла? Алла поняла. И я теперь даже не сомневался, что все будет как в институте благородных девиц. Авторитет дяди не пустой звук. А вечером, уже лежа в постели, я думал. Кто же это загадина такая? Кто донес на Фаину Георгиевну и ее сестру? И кто знал об этом, кроме меня, ее же Галя, самой Фаины Георгиевны и ее сестры? Изабеллу отметаем сразу. Она еще даже не приехала. Меня тоже. Я точно знаю, что никому ничего не говорил. Ее же Галя? Вряд ли. Очень я сомневаюсь, что он все устроил, организовал, взвалил на себя такие риски и потом пошел и сам себя заложил. Ради чего? Ну, расстроит он встречу двух старух, но за это потеряет мою дружбу. А ему дружить со мной выгодно по всем направлениям. И по кино, и по торговле. Уверен, он на якутских мехах очень хорошо наварился. Остается только сама Фаина Георгиевна. Я еще поворочился в кровати. Сон не шел. Тогда я встал, оделся и пошел к номеру Фаины Георгиевны. Тихонечко постучал в ее дверь. Она открыла сразу. А я сразу задал вопрос в лоб. Фаина Георгиевна, А кому вы рассказали, что завтра встречаетесь с Изабеллой? Глава седьмая. Злая Фуфа посмотрела на меня удивленно. «Муля, ты в своем уме? Ну кому я могла такое сказать?» Она всплеснула руками и сердито добавила. «Я всю жизнь так ждала этой встречи, жила мечтами о ней». «И вот когда она уже близко, я что, сама могу все испортить?» Я стоял и изумленно смотрел на нее, и мне стало стыдно. Тем временем Файна Георгиевна вдруг оборвала сама себя и пристально посмотрела на меня. «Скажи, Муля, что-то стряслось, да? Встречи не будет? Скажи, не скрывай!» «Будет, все будет», — придав ему лицу беззаботное выражение ответил я. «Скоро уже увидитесь». А сам продолжал размышлять. «Так кто же из нас троих донес?» Деревня Сремска-Каменица была красивой и аутентичной. Хотя называть это место деревней я бы не стал. Но здесь было много, точнее очень много, нетронутых столетиями уголков. Белоснежные домики под черепицей темно-апельсинового цвета, узкие и брусчаткой улицы, готические тонкие церквушки и природа. Ах, какая здесь была природа! Буйная, неукротимая дубравная зелень, которая словно в ртутном зеркале отражалось темнеющих плесах Дуная, обрамленных тусклыми прожилками песков. И издалека можно было увидеть, как ходили по этим пескам козы и начисто обгладывали прибрежную лозу. А еще именно здесь была отправная точка на Рыжую гору со странным названием Фрушка. В таком великолепии нам предстояло прожить четыре дня. «Какая красота!» – счастливо выдохнул товарищ Иванов, когда мы начали выгружаться из автобуса у дверей местной гостиницы. Но потом, взглянув на людей рядом, торопливо добавил, «Но у нас в Советском Союзе природа еще красивее». Товарищ Сидоров в подтверждении сказал «Ага». А потом немного подумал и для дополнительной аргументации еще и покивал. Так, видимо, на всякий случай. «Товарищи!» в Центр нашего хаотичного столпотворения выскочила девушка с растрепанными длинными волосами, перевязанным ярко-зеленым шнурком на лбу, что делало ее похожей на былинного Микулу Селениновича, если бы он тоже был столь чудушным и вертлявым. Но никто ее не слушал. Все были заняты тем, что активно голдели выражали восторг от местных красот или обеспокоенность, что номер может достаться не с тем видом из окна, какой бы хотелось. Тогда она влезла на большой деревянный ящик, очевидно, или с реквизитом, или еще с чем-то нужным, и завопила на весь двор. «Товарищи! Минуточку! внимания Ее пронзительный крик пронесся по двору, перелетел через мутные воды Дуная, ударился о рыжую гору фрушкой и вернулся обратно, жахнув нам всем по ушам. Моментально вся суета и шум стихли, словно и не было ничего подобного. «Товарищи!» — уже спокойнее сказала девушка. «Меня зовут Йована. По всем вопросам обращаться ко мне. Теперь дальше. Я сейчас зачитываю фамилии и номера комнат. Вы берете свои вещи и идете заселяться. Те, кого я не зачитаю, едут дальше с Зораном на автобусе. Он вам на месте все объяснит». Девушка перевела дух и выпалила. «Зоран, айда, выйди сюда, покажись». К ней чуть смущенно подошел короткостриженный русоволосый парень с широкоскулым плоским лицом и молча стал рядом. — А ничего, так симпатичный! — прошелестел чей-то знакомый голос рядом. Я скосил глаза. Рядом стояли и безо всякого стеснения рассматривали парня чувакина и Лапина. Заметил это и товарищ Сидоров, потому что предупреждающе кашлянул. — Это Зорн! — закричала опять девушка. — Вот он! Убедившись, что даже до последнего дурака дошло уже, что именно это и есть тот самый легендарный Зоран, девушка, удовлетворяно кивнула и принялась оглашать дальше. «Завтракать, обедать и ужинать будем четко по группам. Вся информация будет на стенде в холле гостиницы. Убедительно прошу не опаздывать и не ходить с чужими группами. Дальше. Автобусы на съемочной площадке отправляются сразу же после завтрака. На стенде прошу смотреть информацию, кто в какой группе и на какую съемочную площадку будет ехать». Состав групп постоянно меняется. Это зависит от сюжета фильма. Так что не перепутайте. Она опять выдохнула и заорала. Товарищи, имейте в виду, съемочные площадки у нас будут две. И они находятся в разных частях деревни. Если вы сядете не в тот автобус, то пешком добираться вам будет долго. Вы можете сорвать съемку. Поэтому будьте внимательны. А теперь я начинаю зачитывать фамилии и номера комнат. И она начала зачитывать. Ее же Галя сгустил краски. Девушек таки разместили тоже в гостинице. Во всяком случае, я услышал фамилию Лапиной до того, как назвали мою. Про остальных не знаю, но не думаю, что их разделили. Ну что ж, я терпеть не могу все эти организаторские дела. Они тут и без меня прекрасно разберутся. Поэтому я дождался, когда назовут фамилию Раневской, подхватил ее потертый баул и свой чемодан, одолжил у Модеста Федоровича, и пошел наверх. Фаина Георгиевна еле поспевала за мной, всю дорогу свире поворчала — Ну вот чего ты рванул, Муля? Надо было остаться и дослушать. Интересно же. — Что вам там интересно? Пыхтяслан на паровоз я взбирался с двумя довольно тяжелыми сумками по крутой винтовой лестнице. Лифтов тут предусмотрено не было. — Кто будет жить в гостинице, а кто нет? — сообщила злая Фуфа в перерывах между попытками отдышаться. Я сперва не понял, почему это ее так волнует, но потом сообразил и тихо сказал. — Фаина Георгиевна, не беспокойтесь, Изабелла будет жить на отдельной квартире. В хорошей благоустроенной квартире. Вы ее скоро увидите». «Когда скоро?» взволнованно спросила она. «Сегодня», — ответил я. «Но когда точно сказать не могу. Наберитесь терпения, пожалуйста. Все будет хорошо». «А как же подарки? Я же должна взять подарки», — запричитала злая Фуфа. «Подарки, если что-то сорвется, то можно будет и через ежик Галя передать. Главное, увидеться и нормально поговорить. Вы же в курсе, что мы так все устроили, что ваша сестра Белла будет тоже сниматься в массовке вместе с вами». «Да ты что, муля!» Пораженно всплеснула руками Фаина Георгиевна, совершенно забыв, что поднимается по крутой лестнице и чуть не навернулась. «Осторожней!» – сердито сказал я. «Не хватало еще с переломами угодить в больницу». Дальше началась обычная суета, когда много абсолютно разных людей переезжают на новое место, чтобы работать. Мне повезло. Очевидно, из-за того, что я руководитель проекта, меня поселили в одноместный номер. С видом на Рыжую гору Фрушка, конечно же. Так что буду любоваться. Жаль только времени на все это маловато. Точнее, его вообще нет. А примерно через час мы все уже ехали в автобусе на съемочную площадку. Я ехал рядом с Вайной Георгиевной. Чуть наискосок сидели Ёжи Галя и Франца Штиглиц. Сбоку от нас Миша Пуговкина, Ирина Зеленая. Товарищ Иванов тоже ехал с нами, но и тут отличился. Сидел рядом с водителем на переднем сиденье. Ваня умотал на вторую площадку. Там планировали снимать сценки из крестьянской жизни, и он должен был работать с массовкой потому что снимались с разных ракурсов, и их было много. Все наши тоже поехали туда, включая товарища Сидорова. А вот Нанович ехал впереди нашего автобуса на своей новенькой машине ярко-голубого цвета. На съемочной площадке долго не ладилось. То свет не так выставили, то с декорациями опять напутали, то куда-то не туда сценарий сунули. В общем, суета на площадке царила знатная, и градус напряжения тоже. Злая Фуфа сидела в палаточном шатре, мандражировала и дулась. «Как ты думаешь, Белла уже приехала?» «Скорее всего, да. Но все равно вы только вечером с ней встретитесь. Вы же слышали, что всю массовку увезли на вторую площадку. И она там». «А я тут». Фаина Георгиевна раздраженно отбросила щетку для волос и пожаловалась, массируя нос. «Муля, ты не представляешь, как у меня болит нос от этой подклейки. Если б ты знал». «Так зачем вы так мучаетесь?» «Я всегда подтягиваю нос, когда играю, Муля. И в театре, и тем более в кино. У меня ужасный нос». Я всю жизнь с ним так мучаюсь». Она недовольно посмотрела на себя в зеркало и скривилась. «Не лицо, а жопа какая-то. Куриная жопа. Надо было Морецкую брать. Ее везде берут. Она смазливенькая. И за Завадский бы не рассердился». «Нам нужна не смазливенькая, а талантливая Фаина Георгиевна», сказал я, пытаясь успокоить ее мандраж. «Такая, как вы». «Муля, ты столько для меня сделал. А я чувствую, что запарю весь сценарий. Муля, я полная бездарность». «Фаина Георгиевна, успокойтесь». Хотите, я вам воды принесу?» «Зачем мне твоя вода? Я бы сейчас бахнул грамм сто водки. до да сербы эти не поймут. И будет международный скандал. Это же ужас, Муля. Я самая бездарная актриса в мире. Признаюсь тебе, ты зря затеял ради меня весь этот фильм. Ничего не получится». «Все получится», — сказала я спокойно. «У меня всегда все получается». «Еще и на нович этот», — вздохнула Фаина Георгиевна. «Он меня ненавидит». «Ты представляешь, Муля, он сказал мне в спину, что неужели в Советском Союзе больше никого не нашлось, раз взяли, кого попало?» «А вы что ответили?» «Напрягся я». <с <с я отвечу ему сегодня», усмехнулась Фаина Георгиевна. «А унижаться до базарной перепалки с дураком – это не по мне». По палатке остановился Ежа Галя и громко сказал. «Муля, вот ты где! Все там тебя ищут. Пошли быстрее, а то Нанович уже ругается». За спиной громко вздохнула Фаина Георгиевна. «Ежа», усмехнулся я. — Здесь ты, главный режиссер. Так решил наш вождь, Иосиф Виссарионович. Так что пусть на ночь себе ругается сколько угодно. Ему больше ничего не остается, только ругаться. Раневская захохотала. Я поспешил на съемочную площадку, а злая фуф осталась прикреплять и перетягивать дальше свой несчастный нос. Надеюсь, я ее хоть немножко успокоил. Я появился на съемочной площадке, когда уже снимали сцену, как зауряд-врач Миша Пуговкин. Моет руки. А Леокардия, Рина Зеленая, Ему поливает из глиняного кувшина и улыбается. В гриме Ирину было не узнать. Настоящая красавица. «Еще один дубль!» – заорал какой-то потлатый парень, и съемки возобновились. «Сколько это может продолжаться?» – изнывая от жары, фыркал Нанович. Возле него стояла какая-то смазливая рыженькая девица и махала большим китайским веером. францы Тигриц и ее сжигали, словно два первоклассника, застуканные строгой учительницей за хулиганством, торчали рядышком и обтекали. «Что случилось?» — спросил я, пытаясь разрядить напряженную обстановку. «Это уже восьмой дубль!» — возмущенно заверчал Нанович. «А мы до сих пор не можем даже одну сцену нормально отснять. А что будет, когда выйдет та?» «Та — это кто?» — мой голос лязгнул сталью. Нанович, почувствовав международный скандал, предпочел промолчать. Но желваки у него на скулах забегали, а у меня внутри все аж пылало. Я прямо жаждал, чтобы он опять что-нибудь отчебучил. Если хоть слово против нее или Ирины скажет, врежу. Ей-богу, врежу. Пусть меня потом уже после этого дома судят, но я ему таки фингал поставлю. Душа аж просит. Наконец эту злополучную сцену отсняли, и вымотанные Ирина и Миша побежали к колодцу пить воду. «Готовим все для сцены номер два!» — закричал потлатый парень. И тут же резво рабочие потащили какие-то декорации из фанеры с нарисованными койками и обстановкой госпиталя. «Левей давай!» Командует Патлата и спрашивает. «Ну что, начинаем?» «Где же она?» – бормочет ее же Галя. Она, ну ищи, недовольно хмурится и злорадно поджимает тонкие губы. И тут она вышла. Фаина Раневская. Даже в гриме пожилой сестры милосердия Феодосии она была Раневская. Как-то величавая, вместе с тем заинтересована, склонив голову навок, точно воробушек, она произнесла своим мощным грудным голосом надлежащим актерам, игравшим раненого солдата. «Какого рода повреждений у него?» Сербский актер, что играл Николая Карловича, главного врача госпиталя, что-то там ответил. Раневская тоже отвечала ему. Играла, пробуя разные контрастные краски. И мимические, и смысловые, и голосовые. «Будем оперировать», — говорит серп, играющий Карлович, и добавляет. «Только помогайте мне, Феодосия. У меня рука пулей пробита. Не зажила же еще». «Сложнейшая операция», — говорит она и тяжко вздыхает. «Такой молоденький». «Это обычная проходящая сценка». Заставка – прелюдия к следующему событию. Ее можно было бы сыграть просто, особо не напрягаясь. Но Раневская играет. Да как играет? Она словно разделила всю сцену на малюсенькие микросценки и играет каждый кусочек отдельно. Где строго, где лукаво, где простодушно. И вся эта мешанина драматических и комических микромоментов держит нас на съемочной площадке словно рукой за сердце. Вот она вздрогнула, напряглась и тут же тихо улыбнулась сербский актер едва успевает подстраиваться скучать ему она не дает ранеска держит наше внимание крутит им ищет болевую эмоциональную точку куда нажать где прошибет наконец током и зритель станет не просто зрителем наблюдателем а соучастником заинтересованным вовлеченным остро реагирующим расскажите голубчик в каких вы сражениях сражались наклоняется она над раненым стоп снято кричит потлатый парень и мы отмираем ну что Тихо спрашивает она, глядя на меня. «Ответить я не успеваю. Меня опередил ежа Галя. Сцена та с первого дубля!» Потрясенно говорит он и недоверчиво качает головой. Ананович подходит к Раневской и целует ей руку. «Ну вот, вроде все нормально, все наладилось. Дальше идет очередная сцена. Играют Миша и пожилой серп. Тот играет солдата-ветерана. Они выходят из госпиталя, и Миша делится с солдатом-махоркой». Закуривают, разговаривают. Почему-то, глядя на них, мне тоже остро захотелось курить. Я тихонько отошел подальше от съемочной площадки в надежде стрянуть у кого-нибудь сигаретку. Своей не брал, я ж бросаю. И наткнулся на рыженькую девушку, которая недавно махала веером на навичем. Девушка курила. При виде меня она белозубо улыбнулась. «Вы муля», — сообщила она мне и добавила. «А я бобана». Я решил стрянуть сигарету и закурил. «Это вы такое красивое кино придумали». Белозубу усмехнулась она. «Вот увидите, всем понравится». Я молча кивнул, соглашаясь. Но Бобане явно хотелось поболтать, потому продолжил делиться впечатлениями. «А как она играла? Даже наш инатор-здремуша восхитился». «Что такое инатор-здремуша, я не понял, но, очевидно, что-то нелицеприятное, потому что других эпитетов Нанович явно не заслужил». Я вежливо посмеялся, а Бобана добавила, затушив окурок. «Ой, что теперь будет?» И весело захохотала. Ну что ж, посмотрим. А потом меня перехватил ежа Галя. «Муля!» Затарахтел он, захлебываясь от эмоций. «Где ты таких актеров набрал? Ты не видел? Там сценки с солдатскими матерями. Как Миша сказал? Как он сказал? У меня аж слезы из глаз брызнули». «Да, Миша может», кивнул я. Мне было за него приятно. афаина Фаина Георгиевна, о!» Он закатил глаза от переизбытка чувств. Даже вон на новича как проняло. «Ты же видел это? Ну, скажи, ты видел?» «Да видел я!» — усмехнулся я. «А ты разве сомневался, что все замечательно будет?» «Ну!» — покраснел ежа, и я понял, что сомневался, да еще и как. «Не переживай, ежа!» — сказал я. «И поверь мне, эта картина принесет тебе и всем актерам мировую славу, вот увидишь!» Ежа зарделся. Он был молод и очень хотел мировой славы. «А как же ты?» «А я просто хочу выполнить данные самому себе обещания!» Тихо сказал я. А потом, уже поздно вечером, они встретились. Фаина Георгиевна со своей сестрой Изабеллой. Бросились друг к